Глава 47 Даже сквозь сон Арина почувствовала чье-то присутствие, от которого стало надежно и тепло, придвинулась ближе, уткнулась носом то ли в шею, то ли в плечо, обхватила рукой еще и ногу закинула на бедро, чтобы уж совсем хорошо. Неосознанно втянула запах, приятный, но не совсем знакомый, и, возможно, именно из-за него... Вместо того, чтобы опять погрузиться в сладкую дрему, немного пришла в себя. Мысль еще толком не оформилась, сработало скорее предчувствие, всколыхнувшее сознание и глаза моментально распахнулись. Она уже понимала, что сейчас увидит, точнее кого, и все равно это оказалось слишком неожиданным, слишком ошеломительным. Совсем совсем рядом лицо настолько близко никогда еще не было. Глаза тоже открыты, радужка по краю серая и зеленое к центру, взгляд в упор. Он и раньше легко смущал своей пристальностью и открытостью и притягивал, не отпуская. А сейчас хотелось зажмуриться, отвернуться, чтобы избавиться от его магнетизма, и никак. Арина медленно начала убирать ногу. Но Котенков зацепил ее рукой, помешал. Лицо оказалось еще ближе, губы ощутили чужой вздох. зато сама она Кажется, разучилась дышать. Внезапный стук в дверь почти оглушил, а следом раздался еще и голос Макара. «Это я». Котенкова словно пружиной подбросила с кровати. Арина тоже резко села, зачем-то вцепилась в одеяло, кашлянула, прежде чем крикнуть, потому что горло перехватило. «Подожди, я сейчас выйду, через пару минут!» Макар не отозвался, но, скорее всего, услышал и согласился, больше не стучал, а, главное, не пытался войти. Действительно остался ждать, наверняка возле двери. «А вот об этом я не подумал», — сдавленно прошептал Котенков. Он стоял, привалившись спиной к стене. Наклонив голову, прикрывал ладонью лицо. Арина вгляделась внимательней. Да он там ржал в беззвучном режиме. «Блин, прям как в юности. Только наоборот. Там родители, тут дети». Он скинулся посмотрел прямо. «Арин?» Она отвернулась, встала с кровати и напомнила сухо. Я обещала Макару выйти. Подошла к чемодану, подняла крышку, выхватила первую попавшуюся футболку, чтобы хотя бы верх сменить, и торопливо скрылась в туалете. И только закрыв и заперев за собой дверь, недоуменно застыла, потерла руками лицо. Так что же сейчас произошло? Вот не прямо сейчас, а пару минут назад. Признать честно? Хотя бы для самой себя. Да, они едва не поцеловались. Да, ее действительно к нему влекло. Пожалуй, даже до такой степени, чтобы зайти гораздо дальше поцелуев, вот прямо сразу. Потому что с просонья еще не выстроились барьеры, еще не до конца заработало разумное осознание, способное удержать чувства и эмоции. Все так и было, лишь пару минут назад, но не теперь. Теперь Арина уже хорошо понимала, насколько это не вовремя и не к месту. Она же с Борисом еще не успела толком расстаться. хотя Его после случившегося хочется просто навсегда вычеркнуть из собственной жизни, а уже готова с другим. И вообще, он ее работодатель, она – няня его детей, с которым только удалось наладить доверительный контакт. Какой-то абсурд, глупый сюжет клишированного любовного романа. Скорее всего, это минутное помешательство, последствия ночного происшествия, желание заполучить взамен надежную защиту и заботу и любовь, которой на самом деле не было. Боря просто присмотрел себе подходящую девушку, внешне симпатичную, достаточно образованную, но не слишком амбициозную, которая идеально вписалась бы в его представление о имидже важного чиновника, у которого должна быть презентабельная, но удобная жена. И Арина уже большая девочка, справится сама, переживет разочарование. Гораздо важнее, как отнесутся Макар и Ева к очередной интрижке их отца. Он же... Но вряд ли он предполагает что-то серьезное. И опять не случится никакой любви. Так стоит ли портить налаженные отношения с детьми и ему, и ей? Арина умылась, расчесалась, переоделась и, выйдя из туалета, ринулась прямиком к двери. Даже не посмотрев, где сейчас находился и что делал Котенков. Кажется, он по-прежнему стоял на том же месте у стены и уже не окликнул, не попробовал остановить, конечно. Макар ведь вполне возможно так и топтался в коридоре, возле Арининой комнаты, и совсем ни к чему, чтобы он услышал или увидел лишнее. Она осторожно приоткрыла дверь. В ближайшей перспективе пусто, вот и хорошо. Арина спустилась вниз, направилась в столовую, там и застала всех, и Макара, и Еву, и Оксану Григорьевну. «Доброе утро!» — произнесла, улыбнувшись. Никто особо не удивился её присутствию. Видимо, Макар уже посвятил остальных, что она поживёт с ними. Ева тоже радостно заулыбалась и даже сама налила Арине сок, а Оксана Григорьевна вообще заявила, «Ариночка, это хорошо, что ты будешь здесь. Я как раз собираюсь уехать дней на десять. Давно уже со своими не виделась. Дочка очень звала» жаловалась, что внук скоро забудет, как бабушка вживую выглядит. А раз ты тут, то и мне спокойней. Все под присмотром. Котенков появился минут десять спустя. Выбритый, одетый по деловому. Толком завтракать не стал. Выпил кофе, поинтересовался, когда уезжает Оксана Григорьевна. Услышал, что ближе к вечеру. Произнес. «Все, ребят, я по делам. Когда вернусь, точно не скажу». Обнялся с Евой. И отбыл, напоследок чуть дольше, чем на остальных, задержав взгляд на арене. Она его почувствовала, заметила краем глаза, но поворачиваться в сторону Котенкова не стала. А поздно вечером, когда зашла в комнату, собираясь ложиться спать, несколько секунд в задумчивости постояла возле двери, а потом, потом все-таки повернула запор. Пусть глупо, пусть самонадеянно, но в любом случае, по ее мнению, так лучше. уже сквозь сон Арина вроде бы слышала, как щелкнул дверной язычок от поворота ручки. Раз или два. Но, возможно, это ей только приснилось.